Глава вторая. Пожелание удачи. Пока Амалия Константиновна едет в карете домой, откроем читателю одну маленькую тайну. Дело в том, что сам того не подозревая, военный министр попал в точку, предположив, что резкие выпады баронессы Корф были вызваны ее меланхолическим настроением. А если говорить на чистоту, то Амалия уже несколько дней пребывала в самом скверном расположении духа. Причиной того было известие, напечатанное в одной из газет, о том, что княжна Мария Орлова вышла замуж в Москве за некоего господина. Оба счастливых молодожона были Амалей хорошо знакомы. С Марией, или как её называли по-домашнему, Мусей, Амаля дружили много лет. О начале этой дружбы можно прочитать в романе Отравленная маска. В юности у княжны случился неудачный роман с Верещагиным, журналистом, который подавал большие надежды, но, увы, абсолютно был ей не пара. Ловкий господин Верещагин быстро утешился, найдя богатую невесту из купеческого сословия. На ее деньги он основал ряд процветающих изданий, после чего и думать забыл о бедной Мусе. Эта история испортила ей жизнь, А сплетни, исказившие все случившееся, привели к тому, что княжна долгое время не могла выйти замуж. И вот, наконец, знаменательное событие свершилось. Но о нем Амалию, как-никак ближайшую подругу, даже не поставили в известность. А все потому, что жених княжны тоже был другом Амалии, и даже более чем другом. Словом, в одно далеко не прекрасное утро Амалия открыла газету и, и увидела, что её любовник обвенчался с её же подругой. Моя героиня перечитала заметку дважды, чтобы уяснить её смысл, после чего отложила газету, хотя очень хотела просто её отшвырнуть, и допила кофе, не чувствуя его вкуса. Её душила злоба, тот сорт раздражения, самый опасный, который рождается из уязвлённого самолюбия и ощущения, что тебя провели. хотя ты ничем этого не заслужил. Точа же Амалев вспомнила разные мелкие детали смущения Муси, которой при ней как-то принесли запечатанное письмо, то что княжна Орлова без всякого повода посылала ей в последнее время несколько дорогих подарков, и её настроение разом ухудшилось. Получилось, что её обманули самым обидным, недостойным способом, предали выражаясь языком великосветских романов, и это было едва ли не оскорбительнее всего. Напрасно она призывала на помощь все свое самообладание, напрасно напоминала себе, что не придавала связи с будущим мужем Муси, а щучья холера, особого значения, и не собиралась за него замуж, даже когда он делал ей предложение, а делал он это несколько раз, и ей впервые пришло в голову, что для него... человека так же самолюбива, неоднократные отказы были крайне обидны, и весьма возможно, что Муся, которая была в курсе их отношений, вольно или невольно могла сыграть на этом. Однако вообще вся эта история, свадьба в тайне от всех, извещение в газете, поразившее, как гром среди ясного неба, выглядела настолько пушлой, настолько унизительной, что совершенно выбила Амалию из колеи, К тому же вскоре ее навестил бывший муж, барон Корф. Поглядев на его лицо, Амалия подумала, что сейчас он начнет выражать ей соболезнования. Ведь в свое время Амалия тоже ушла от него, и теперь, можно сказать, барон был отомщен с лихвой. Однако Александр Корф был слишком благородным человеком, чтобы унижаться до столь мелочного сведения счетов. К тому же он пришел к бывшей жене совсем по другому делу. Миша влюбился, сказал он. Миша был их общим сыном, которому уже сравнило 17 лет. Он учился в парижском корпусе, и его ждала блестящая карьера, которую Бог весть от чего не устраивала Амалию. К тому же она заметила, что в последнее время сын начинает от неё отдаляться, всё больше переходя под влияние своих великосветских друзей, и ей это не нравилось. и вот словно для того, чтобы оправдать её опасения, бывший муж рассказал ей, что их сын влюбился в какую-то балерину, и, кажется, дело зашло настолько далеко, что он хочет на ней жениться. "Очень мило", сказала Амалия придушенным голосом. В предыдущей главе мы уже упоминали, кем в то время считались балерины, и как вы предлагаете исправить положение? Барон поморщился и сказал, что, очевидно, Мишу придется женить на ком-нибудь другом. Тут Амалия вспомнила, что ей уже 36 лет, что если сын женится, она вполне вероятно станет бабушкой и испытала ужас от одной этой мысли. И так сына придется образумить. И если у него появятся дети, еще Мусина свадьба. Черт бы их всех побрал. Амалия чувствовала внутренний бунт, и ни с кем не могла поделиться. Жизнь упорно навязывала ей роли, к которым она оказалась не готова. Тут тебе разом и обманутая женщина, да-да, обманутая, и без пяти минут бабушка, и тридцать шесть лет за плечами. Но она не чувствует этих лет, она на них не выглядит, и на улице весна, а сердцу хочется любви и надежды. А тут на тебе, сын творит одни глупости — Газетное извещение гломится над ней каждой своей буквой, ещё эта записка от военного министра с птичьей фамилией. Амалия сказала мужу, что всё целое полагается на его благоразумие, пообещала поговорить с Мишей, прекрасно зная, что никакие доводы на юного влюблённого человека не подействуют, и отправила министру ответ, что готова быть у него завтра, чтобы обсудить то, что его интересует. Она надеялась, что работа, которая уже столько раз её спасала, и на этот раз отвлечёт от тяжёлых и будем откровенны, совершенно бесполезных мыслей, потому что можно делать всё что угодно: рыдать, ломать руки, бить дорогой фарфор и посылать в небо горькие жалобы ничего это не изменит. Двое людей, которым она доверяла, сочли возможным обойтись с ней, так как и обошлись. Теперь надо было с наименьшими потерями пережить это неприятное испытание и идти дальше, и благополучно дождаться момента, когда столкнешься с предателями на улице лицом к лицу и искренне удивишься про себя. «Боже, и что это я тогда так переживала?» Или, как говорила ее матушка Аделаида Станиславовна, «Ни один человек на свете не стоит твоей слезы, если не умеет тебя ценить». Итак, Амалия приехала в условленное время к военному министру, однако дело, которое он предложил, её разочаровало. Прежде она действовала в основном в Западной Европе, а в Балканских государствах у неё не было никакой точки опоры, чтобы выполнить данную миссию. Кроме того, Иллирийское королевство уже долгое время не доставляло Европе ничего, кроме головной боли. При Наполеоне Разнородные провинции были объединены и выделены в отдельные государства. После падения императора к власти пришел король христиан I, который сумел последовательно отбить нападение австрийцев и сербов и сохранить единство страны. Правда, не обошлось без утраты части территории, которую все же пришлось уступить противникам. Однако в Иллирии проживало слишком много народностей. В стране не было религиозного единства, что постоянно приводило к внутренним конфликтам, которыми пытались воспользоваться враги извне. Католики враждовали с православными и мусульманами, хорваты с сербами, славенцами и итальянцами, жители гор презирали жителей побережья, которые платили им той же монетой. По уровню развития страна никак не могла считаться передовой, а тут ещё интеллигенция. как всегда полный самых благих намерений и как всегда не имеющий понятия, как их осуществить, и когда к власти пришёл слабохарактерный крестьянин третий, это было уже в шестидесятые годы, ситуация стала критической. Первые короли прекрасно осознавали, что в такой стране, как Иллирия, власть может быть только самодержавной, и не допускали никаких покушений на неё. При последнем крестьянине начались волнения. Народ требовал создать парламент, утвердить конституцию, отменить цензуру, дать свободу политическим заключенным и осуществить много других вещей, которые непременно должны были привести к лирийскому золотому веку. Король пытался лавировать, но влияние твердолобой и прямой королевы Фридерики, его супруги, оказалось сильнее, а манера поведения государыни Больше подходящей супруги неограниченного монарха, о брасса XVII века окончательно испортило отношения между королём и даже теми министрами, которые предлагали обойтись внешними уступками, ничего не меняя по существу. В конце концов, всё завершилось банальным мятежом, в ходе которого войска позволили восставшему народу действовать, как ему заблагорассудится. Вместе с мужем и маленьким сыном Федерико бежало в Дубровник, где еще оставались верные короне части. Последовала длительная и мучительная осада города мятежными войсками, которую известный монархист Поэт Брегович описал в своих знаменитых стихах, и в итоге королю с семьей пришлось бежать в Париж. Там он наконец-то почувствовал себя человеком и с усердием принялся прожигать жизнь, не обращая более внимания на жену, которое порядком ему наскучило. В Ливии тем временем был создан парламент, а дальше началась вечная история лебедя, рака и щуки, которые пытаются тащить государственный воз и только топчутся на месте. Впрочем, главный смысл этой басни обычно никто не замечает, ведь ни лебедь, ни щука, ни рак тягловыми животными не являются в принципе. И доверять им вести что бы то ни было совершенно бессмысленно. Пока депутаты произносили речи и рьяно обличали друг друга во всех смертных грехах, на границах активизировалась Австрия, да и Сербия была не прочь заявить свои права на часть иллирийских территорий. Видя, что страну могут просто-напросто разорвать на части, правящие верхи испугались и решили хотя бы для виду вернуться к монархии, чтобы договориться с соседями». Христиан к тому времени уже отрёкся от престола, а его больной сын не мог претендовать на трон, что более чем устраивало членов парламента, которые отлично понимали, что ненавистная Фридерика играла бы при малолетнем короле роль регенши и прежде всего принялась бы сводить старые счёты. После длительных консультаций с лидерами европейских держав было решено предложить корону Владиславу двоюродному брату Христиана. Он числился на хорошем счету у австрий, был женат на немецкой принцессе и сумел расположить к себе Россию. Кроме того, было известно, что Владислав человек уравновешенный, спокойный и чуждый каких-бы-то не было крайностей. Предполагалось, что он не станет мешать депутатам править и в то же время прекрасно будет представлять страну на международной арене. К тому же все знали, что он терпеть не может бывшую королеву, а значит, не допустит ее влияния на государственные дела. Владислав прибыл в страну, принес присягу народу и парламенту, распорядился отремонтировать и обновить королевские дворцы в Любляне и Дубровнике, которые из нелюбви к предыдущим монархам толпа разграбила подчистую и стал завоевывать сердца своих подданных попутно, Он незаметно, но последовательно снижал роль парламента, раздавал щедрые награды друзьям, и особенно тем, кто всё ещё смотрел на него косо, и на одном из обедов публично заявил, что сам он вообще-то республиканец, просто король по профессии. В прошлом он получил прекрасное образование, и по приезде едва ли не первым делом пожертвовал Люблянскому университету библиотеку, собранную предыдущими королями. Точнее, то, что от неё осталось. Он всегда был учтив и любезен, отличался красноречием, но при этом не утомлял слушателей, и когда того требовала ситуация, не лез за словом в карман. Некоторые министры, впрочем, утверждали, что он особенно любезен тогда, когда отправляет человека в отставку или же выставляет его за дверь, выжав всё, что ему было нужно. Когда в Любляне поймали карикатуриста который в подпольной газете изобразил худоща у сутулу короля в особенно неприглядном виде, монарх распорядился пригласить его во дворец и угостил первоклассным обедом, заметив при этом, полагая, что вам будет проще рисовать меня с натуры. Милан, бумагу и карандаши господину художнику, пожалуйста. Само собой, что после спаржи и рябчиков а-ля рюс рисовать карикатуры на короля было как-то неудобно, Но художник все же попытался не ударить в грязь лицом. «Очень, очень мило», — снисходительно одобрил король, глядя на рисунок, на котором был изображен в виде вопросительного знака. «Вы не против, если я приберегу ваше творение для Люблянского королевского музея, маэстро?» Маэстро только молча поклонился. Он был вовсе не глуп и понимал, что все козыри на руках у его собеседника — Конечно, слова поборник свободы печати звучат гордо, но одно дело, когда тебя за это притесняют, бросают в грязную зловонную камеру, и ты выглядишь героем, и совсем другое, когда тебя хвалят, угощают обедом в дворце и дают деньги, на которые можно безбедно прожить несколько лет. Подобным образом король прибрал к рукам всех недовольных, точнее тех из них, которые имели хоть какой-то вес. Он отлично знал, что человек, как и цветок, раскрывается при хорошем обращении, а любой сорняк всегда можно вырвать с корнем. Было бы желание. Между к трудовым пряником Владислав всегда выбирал второе, и его обходительность, его харизма, его умение разговаривать с каждым на его языке были таковы, что он умело обводил вокруг пальца любого человека для достижения своих целей. Он не мог справиться только с упортыми монархистами, сторонниками Фридриха, которые считали, что он захватил престол, принадлежащий по праву его мужу, и с непримиримыми республиканцами, для которых любой монарх был узурпатором по определению. Впрочем, даже республиканцы, видя как он правит, начинали колебаться. Он непреклонно защищал права своей страны, не позволял себе никакой жестокости, был прост в личном обращении, хотя, разумеется, монаршая простота всегда обманчива, и в повседневной жизни одевался непримечательно, что импонировало его подданным, большинство из которых не было избаловано роскошью. А то, что внешне скромный монарх не забывал откладывать крупные суммы в заграничных банках, он был умён и отлично помнил судьбу своих изъявленных предшественников, само собой мало кто знал. Практически никто не догадывался, что несколько министров поочерёдно выполняют роли, требующие жестокости или жёсткости. Так было при подавлении мятежа, инспирированного австрийцами, когда были убиты тысячи людей, а король, разумеется, в это время хворал и не знал, какой приказ отдал его слуга. Едва король выздоровел чудесным образом, это совпало с полным подавлением мятежа, и уничтожением без суда всех австрийских агентов в регионе. Он, конечно, страшно разгневался и выгнал министра, заявив, что не потерпит никакого кровопролития в своей стране. Наших подданных надо беречь, все они дороги нашему сердцу. Что касается восставших, то они получат амнистию при условии, что более не примутся за старое. Газеты на все лады восхваляли человека любя короля. Он молчал о том, что амнистировать, по сути, было некого. Старый генерал Розен, когда-то служивший Христиану, а потом перешедший к Владиславу, прошёлся по восставшим землям огнём и мечом, не щадя никого. Прямым следствием, инспирированным австрийцами мятежа, стало то, что Владислав задумался о более прочном союзе с Россией. До сих пор оппозиция сводилась к строгому нейтралитету. Но имея под боком такого монстра, как Австро-Венгрия, стоило позаботиться о будущем, чтобы не быть съеденным. Именно в это время был заключён секретный договор с Россией, а потом, потом хитрого старого лиса настигла безжалостная судьба. Владислав, всегда притворно болевший, когда нужно было принимать трудное или непопулярное решение, заболел по-настоящему. Врачи диагностировали рак. Умирал король долго и мучительно, но ему, наверное, не было безразлично, что узнав о его болезни, жители королевства хорваты, сербы, славянцы, итальянцы, горцы, горожане, крестьяне, католики, православные, мусульмане, протестанты стали молиться за его здоровье, посылать знахарей и целителей, писать трогательные малограмотные письма и приносить многочисленные амулеты. которые были призваны его исцелить. Но Владислав, даже умирая, оставался реалистом. Он понимал, что обречён, что амулеты и знахари не помогут, и всё же улыбался из последних сил всякому, кого допускали к его постели. И по-прежнему был любезен, прост и ласков в обращениях. В последние дни, когда боли сделались особенно невыносимыми, и врачи без перерыва давали больному морфий, Он почти всё время находился в забытии, но перед смертью ненадолго пришёл в себя. Жена, всё это время сидевшая у его постели, встрепенулась и послала дютанта полковника Войкевича за наследником. И казалось, что умирающий сидит со сказать что-то, и она полагала, что это может быть нечто очень важное. "Николай", прошептал король, сжимая её руку. Она похолодела. думая, что он говорит об их младшем сыне, который по недосмотру прислуги утонул в детстве, но затем она разобрала: "царь Павлович". Она поняла, что он имеет в виду русского императора, который давно умер, и мучительно пыталась понять, что имеет в виду муж. Между ними всегда были очень тёплые отношения, и она знала, он никогда не изменял ей, хотя у него было масса возможностей. особенно когда он стал королём вошли полковник Вайкевич с бледным растерянным наследником и стали возле изголовья сказал сказал бормотал король, водя рукой по одеялу: "помнишь, Вайкевич, который много занимался самообразованием, любил читать историческую литературу и отлично знал историю стран Европы, догадался первым. Держи всё Это было последнее напутствие царя наследнику, пояснил он. По лицу умирающего сквознуло нечто вроде улыбки облегчения. Держи, держи всё, прохрипело он, обращаясь к сыну. Не дай им, не дай погубить страну. Королева тихо плакала. Через несколько минут началась агония, и ближе к вечеру король Владислав скончался. На его похороны пришло столько народу, что не только кафедральный собор Любляны, но и площадь перед ним и прилегающие улицы были заполнены людьми. Они ехали из Дубровника, из Плита, из далёких деревень, спускались с гор, чтобы хоть краем глаза увидеть, как проводят в последний путь человека, который объединил страну и навёл в ней порядок, и совершенно искренне, бескорыстно Приехали не многие уцелевшие участники недавнего мятежа, раскаявшиеся в том, что причинили любимому государю такое горе своим ослушанием. И Пётр Петрович Аленин, русский резидент, который находился внутри собора, думал о том, что этот крайне хитрый и дальновидный человек, о котором до его правления мало кто слышал, сумел всех провести. Его выбирали как послушное орудие А он оказался и с волей, и с характером, достаточными, чтобы управлять такой сложной стороной, как Илирия. Однако прошло совсем немного времени, и выяснилось, что его наследник, король Стефан I, сделан из совсем иного теста. Он пошёл не во отца, а в дядю, никчёмного христиана. Он любил удовольствия и явно не собирался ни в чём себе отказывать. Его отец выше всего ставил государственные дела, сын предпочитал себя и свои желания. Первыми почувствовали ослабление власти воинственные соседи: Австрия, Венгрия, Италия, Сербия. Затем зашевелились внутренние неприятели республиканцы и сторонники Фридрихи. Но если последние составляли безусловное и, скажем так, архаическое меньшинство, То республиканское движение, питаясь непопулярностью нового режима, крепло день ото дня. Почуяв опасность, Стефан подоропился принять меры, разогнал парламент, нескольких вожаков партий выдворил из страны, а кого-то бросил в казематы. Сразу же одно за другим последовали два покушения, которые при предыдущем короле казались сделан немыслимым. Во Владиславе однажды стрелял какой-то студент, Но у старого короля был такой авторитет, что набежавшая толпа просто растерзала стрелявшего, после чего все попытки прекратились. Что же касается Стефана, то после покушений он удвоил охрану и стал обходиться с республиканцами ещё круче, чем прежде. Как и все недалёкие люди, он предпочитал простые решения, и ему представлялось, что отец давал республиканцам слишком много воли. И теперь настала пора закрутить гайки. Но, занятый своими политическими противниками, он не заметил, как двор мало-помалу стал превращаться в арену борьбы партий. Одни интриговали в пользу Австро-Венгрии, другие в пользу Италии, третьи защищали интересы России. Проитальянская партия была особенно сильна среди выходцев из области Далмация, к которой относился и Дубровник. Эти края долгое время принадлежали Венеции, и здесь до сих пор проживала масса людей с озвученными итальянскими фамилиями. Поэтому, когда русское правительство нацелилось на Дубровник, чтобы разместить там базу военно-морского флота, итальянцы возмутились, а их лидер, сенатор граф Верчелли, недвусмысленно дал понять королю, что опасается бунта и полного отделения Дубровника от страны. Так как город имел большое стратегическое и торговое значение, этого нельзя было допустить. А значит, русским надо было дать отворот поворот. Однако пока король Стефан всячески оттягивал подписание соглашения с русскими, Австрия Венгрия воспользовалась ситуацией и предложила, чтобы в Дубровнике стояли её корабли. А это было всё равно что пригласить удава в гости к беззаботной семье белых мышек. Стефан понял, что ему нет кого ждать помощи и решил, что в Дубровник он вообще никого не пустит. Некоторое облегчение принёс союз Сербии, заключённый при посредничестве России, когда две недолюбливающие друг друга страны поклялись друг другу в мире и согласии. Однако Стефан отлично понимал, что на сербов тоже нельзя полагаться, потому что они ищут выход к морю. И при случае будут не прочь оттяпать кусок иллирийского побережья. Словом, жизнь короля оказалась такой хлопотной, что скрасить её смогла только мадемуазель Рейнлейн. У неё были большие глаза, очаровательные ножки, и она совершенно бесподобно крутила флейту. А если она выслушивала жалобы короля на то, как ему тяжело с этим чёртовым Дубровником, который решительно всеми считают у него отобрать, то исключительно по доброте душевной. Это, разумеется, никак не было связано с тем, что австрийский резидент Кислинг всегда первым оказывался осведомлён о шагах, которые предпринимали Россия, Сербия или Италия при иллирийском дворе. Ещё раз перебрав в уме все обстоятельства дела, Амаля почувствовал облегчение от того, что у неё хватило духу отказаться, и на сей пришлось бы иметь дело не только с королем и его пассией, но и интриговать против графа Верчелли, который демонстративно никогда не говорил начи, чем по-итальянски, воевать с кузеном короля Михаилом, который представлял интересы кайзера, и остерегаться генерала Ракитича, вокруг которого группировались австрийские ставленники. А еще были республиканцы и сторонники Сербии, и группа Фредерики, еще не весть кто. Плохо впрочем было то, что она оставалась без работы, а это значило, что неприятные мысли нахлынут с новой силой, и они действительно так досадили Амалии, что она полночи проворочалась без сна. На утро мать за завтраком, поглядев на усталое бледное лицо дочери, как бы не взначай завела речь о том, что княгиня Белозерская устраивает бал, и Амалия уже давно обещала туда поехать. Баранаса Курв, в принципе, не любила ни балы, ни охота, ни скачки. Всё это представлялось ей обременительным, скучным времяпрепровождением. Но теперь, когда ей было нечем заняться, она подумала, что бал, может быть, её развечёт. Для вечера она выбрала шёлковое платье от Дюссе, Жак Дюссе, знаменитый французский модельер, на сиреневом чехле. с крупными нашитыми бусинами, изображающими грозди винограда, и лёгким шарфом лилового цвета, являющимся частью платья и слегка прикрывающим плечи. Украшение парюра, набор украшений в одном стиле с аметистами и бриллиантами, а ещё веер, расписанный самим Лелуаром с прекрасными дамами в париках по моде XVIII века. Очаровательная баронесса Корф, которая выигрышно смотрелась в любом наряде, в этом платье была просто неотразима, и на мгновение она забыла и изменника, и, лучше когда-то, подругу, оказавшуюся банальной змеей. По пути к Белозерской, на одном из перекрестков, карета попала в затор. Лошади фыркали и нетерпеливо топтались на месте. Кучера перекликались, обсуждая причины неожиданного скопления экипажей. Оказалось, где-то впереди перевернулась тяжело груженная телега, которой правил пьяной возниться. Амалия сидела в карете, обмахиваясь веером, потом повернула голову и посмотрела в окошко, но ничего в нем не увидела, так как ее внимание привлекло собственное отражение в стекле. На нее смотрела 36-летняя женщина с тоскующими глазами, в которых было написано, что ее бросили, Она осталась одна, и ее никто не любит. Может быть, поэтому она сегодня нарядилась так ярко, чтобы ее кто-нибудь заметил и увел с этого скучного бала у старой сплетницы, где даже мороженое пропахло пылью. Амалия похолодела. Работа в особой службе приучила ее мыслить на много ходов вперед, и теперь она словно воочию видела, как поднимается по огромной лестнице княжеского особняка ослепительно одинокая, здоровается с хозяйкой. Та произнесет несколько любезных слов, а потом будет за глаза перемывать ей косточки и говорить, конечно же, о нем и о Мусе, и о том, как они счастливы теперь, и как должно быть скверно баронессе Корф, гордячке, которая привыкла вечно побеждать. И наверняка Белозерская добавит, что это в конце концов справедливо, что удача и так слишком долго была благосклонна к этой особе, а теперь настало время расплаты, и своей подруге княгиня скажет что-нибудь вроде «Посмотрите, Милочка, она сидит в углу одна, и к ней никто не подходит». При мысли о том, что ее личное поражение окажется предметом пересудов этих дураков, у Амалии потемнело в глазах. Она постучала в стенку кареты, и велела кучеру разворачиваться. Как же так суdirname? Ведь это единственная дорога к особняку. "Довольно", проговорила Амалия. "Я никуда не еду. Возвращаемся домой". Кучер, который за время службы у своей госпожи привык ничему не удивляться, пообещал, что попытается выбраться из затора как можно скорее, и Амалия откинулась на спинку сиденья, нервно обмахивая свире. Мысли ее текли однообразным, грустным потоком, и она вдруг поняла, что как бы ей ни хотелось, в Петербурге она никуда от них не спрячется. Её ранили. Ранили очень больно, в самое сердце. А раз так, раз так лекарство могло быть только одно. Когда она подняла голову, карета как раз проезжала мимо военного министерства. Степан, стой. Конечно, Анна могла просто сесть на Северный экспресс, как уже делала не один раз, и уехать в Париж. Но она знала Мусю и понимала, что та вполне может отправиться со своим новоиспечённым мужем в свадебное путешествие в столицу Франции, а Амалина намеревалась, во что бы то ни стало, не допускать встречи с ними. По крайней мере, в ближайшее время, пока всё не уляжется. И она, как это нередко бывало, Почувствовал досаду от того, что разум бессилен справиться с некоторыми чувствами. Алексей Николаевич у себя, спросила она у дежурного адъютанта, войдя в приёмную. У Ка была привычка засиживаться в министерствѣ допоздна, хотя никто не могъ сказать с уверенностью, был ли это следствіемъ подлиннаго служебнаго рвения, или онъ просто делалъ видъ, что загруженъ работой до чрезвычайности. Онъ с изумленіемъ привсталъ с места, Когда к нему вошла Баронесса в вечернем платье с лёгким шарфом на плечах, оттеняющим белизну её кожи, бриллианты сверкали и переливались на её шее, запястьях и в завитках белокурых волос, глаза горели каким-то необычным холодным огнём. Чем обязан с удареня? Он запнулся, не зная, как объяснить этот неожиданный визит. Просто я успела передумать, бросила Амалия по поводу Элири. если, конечно, не передумали вы. Министр медленно опустился обратно в кресло. Он не понимал, что нашло на Бронессу Корф, но нельзя сказать, что ситуация его не устраивала. То есть вы готовы ехать в Любляну? Завтра же, если вам будет угодно, мне нужны деньги на расходы и копии донесений нашего резидента. Я должна представлять себе, с кем мне придется иметь дело. Каа. кивнул. Я немедленно распоряжусь, чтобы вам всё доставили. Ближайший экспресс отходит завтра вечером. Что-нибудь ещё? Да, Алексей Николаевич, пожелайте мне удачи. Представляется, что в этом деле она очень понадобится.